54. Когда спускались по широкой лестнице в холл, у Маши подрагивали пальцы. Девушка очень нервничала. Неужели она вернется домой к привычной жизни – маме, подругам? Каблуки туфель гулко стучали по каменному полу. А вот и та самая стена. Мария подошла ближе, привела ладонью по прохладной шершавой поверхности. Кончики пальцев слегка покалывала от скрытой магии портала. Маша обернулась, застав врасплох смотревшего на нее радана. То отчаяние, что промелькнуло в его глазах, заставило сжаться сердце. Он тут же отвернулся, скрывая подлинные чувства. Но было поздно. Она уже заметила. «Вы готовы?» — спросил Натан. Маша неуверенно смотрела на радана, «Все еще не в силах решиться сделать шаг, который разлучит их навсегда». «Да, мы готовы», — ответил он за нее. Голос звучал хрипло. Глаза Марии мужчина старался не смотреть. Тогда возьмите за руки. Маша не смело взглянула на своего возлюбленного. И опять он помог ей принять решение, подошел и взял ее прохладные ладони, поцеловал по очереди с внутренней стороны и едва слышно прошептал ⁇ Я счастлив, что был любим тобой ⁇ Мария почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Не было возможности вытереть их, и все вокруг расплылось искажающих реальность линиях. «Потрясающе!» – услышала Маша восторженное восклицание. От тела девушки исходило яркое сияние, пробивавшееся даже сквозь ее одежду. У стены, словно сочась из камней, начала проявляться туманная дымка, напоминавшая тончайшую органзу. Сначала это было лишь небольшое пятно, около полуметра в диаметре, но постепенно оно разрасталось, становясь все больше и больше и, наконец, заполнила большую часть кирпичной кладки стены. «Ну вот, дверь открыта», — радостно сообщил Натан. Маша почувствовала, что ее ладони освободились из удерживающего их захвата. Раден отстранился и сделал несколько шагов назад, увеличивая расстояние между ними. «Послушай», — начала была Мария, решившая уговорить его, «ведь перед ней во всей своей ясности предстало понимание». Дальше каждый из них будет сам по себе. Их навсегда разделит эта кирпичная стена. Уходи. Радон смотрел куда угодно, но только не на нее. Девушка слышала по его голосу, что и он едва сдерживает слезы. Но уходи же, закричал Радон. Неужели ты не понимаешь, как тяжело мне удерживать этот чертов переход? Маша, не ожидавшая этой грубой вспышки, дернулась, как от пощечины. Быстро-быстро заморгала. «Привет, она сможет и по ту сторону стены!» «Прощай!» – голос все же дрогнул. Но она стиснула зубы и сделала шаг в дымчатую органзу. В этот раз ей не было страшно. Слишком расстроило ее прощальное поведение Радана. Когда Маша ушла, под тяжелыми сводами замка повисла тишина. Мужчины, каждый погруженный в свои мысли, Глядели на дымчатое марево. «Знаешь что, сынок?» Вдруг нарушил эту тишину голос Натана. «А попытаю-ка и я счастья. Хватит уже киснуть одному в этой мышеловке. Ты выдержишь еще одного ходака «Да», — кивнул Раден. «Идите». И хозяин замка Варт скрылся в дымке перехода вслед за своей дочерью. Маша сделала еще несколько шагов внутри этого пушистого облачка, и внезапно оно закончилось. Девушка оказалась в предбаннике Университета культуры и искусств, лицом к входной двери. Мария тут же обернулась. Завеса из органзы висела на прежнем месте. Машу затопило мощное ощущение дежавю, и она с трудом сдержала искушение сунуть туда руку в надежде, что он снова ее затянет к себе. Ну уж нет, он сам решил остаться там, Один, без нее. К тому же наговорил грубости на прощание. Как не убеждала себя девушка, что Раден это заслужил, слезы все-таки ручьем потекли из глаз. Маша прислонилась спиной к стене и разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Ну-ну, прекрати разводить тут сырость», — услышала она вдруг. В отчаянной надежде разомкнула руки. Но это был не он. «Тише, тише, девочка!» Натан обнял ее, осторожно поглаживая по спине но это породило только новую волну слез. «Он бросил меня!» прогундела Мария ему в камзол, оказавшийся весьма жестким и колючим на ощупь. Девушке пришлось отстраниться, и отец протянул ей белоснежный кружевной платок. Маша промокнула слезы, высморкалась и разрыдалась по новой. «Дай ему несколько минут», – посоветовал Натан, и Мария от удивления даже перестала плакать. «Что? Дай ему несколько минут. Для барея это тоже очень важное решение. Но он сказал, что не пойдет со мной, потому что у него там есть обязательства». Маша всхлипнула и уже собралась снова разреветься. Но отец перебил ее вопросом. «Какие?» Она задумалась на секунду. «Сейчас его очередь идти к источнику», — схлипнула. «Глупости», — парировал Натан. «Эту очередь можно переиграть. Никто не пострадает. Но его накажут». Маша, не задумываясь, начала защищать любимого. «А как брат короля попадет в этот мир? Или думаешь, у него тоже есть девушка, горящая внутренним светом?» усмехнулся отец. «И действительно, все зависело только от решения Радана, от его желания быть вместе с ней». Маша обернулась к порталу, мысленно моля возлюбленного сделать правильный выбор. Прошло еще несколько томительных минут. Мария почти отчаялась, но ее просьба все же была услышана. будто вот органза наконец дрогнула, пропуская радана Мужчина, улыбаясь, протянул к ней руки. Со счастливым скриком Маша бросилась в его объятия. Крепко стиснула, прижалась, а потом приподнялась на цыпочки и стала осыпать его подбородок, щеки, шею короткими быстрыми поцелуями. «Ну вот, я же говорил, что надумается, резюмировал Натан, довольно улыбаясь. «Почему ты решил пойти со мной?» — спросила Мария. «Потому что там не осталось ничего, что было бы мне дорого», — ответил Радан. Маша взяла его за руку и потянула к выходу из университета. Натан Варт двинулся за ними. Дымчатая пелена за их спинами медленно растаяла.